Даже Джерри обратил внимание на необычное поведение Терез. Он приезжал проведать ее пару раз в месяц и тоже замечал, что сестренка что-то ищет, но не придавал этому особого значения. Ему казалось, она пытается найти выход, и дверь из детской, которой она все чаще пользовалась, чтобы исследовать подвал, явно не подходила на эту роль. Ей скорее нужна была лазейка, но таковой не существовало. Уж Джерри-то знал но не препятствовал этим поискам. У них были дела поважнее. Примерно месяц спустя, после того, как он обнаружил удивительные способности сестры, Джерри сыграл ей новую песню собственного сочинения, то что он когда-то записал на конверте. Мелодия, по его мнению, звучала как типичный брит-поп в шведской обработке – Но Терес привнесла в нее нечто свое, и песня стала похожа на гибрид народной музыки и стиля кантри в его самом трагическом звучании. Что-то из серии «Не гроша в кармане, любимая бросила, пойти мне некуда». Зимой Джерри пришлось снова пригрозить отцу разоблачением в обмен на разрешение проводить время с сестрой наедине. Как только у него появлялись новые песни, он приезжал к Терес, запирался с ней в детской, завесив окно одеялом, чтобы Ленард не подглядывал, и они устраивали репетицию. Обычно в исполнении Терес его песни получались гораздо мрачнее. Нет, мрачнее — не самое подходящее слово. Серьезней, пожалуй. В любом случае, послушав сестренку, Джерри каждый раз удивлялся, какой отличный материал ему удалось написать. Когда он пел их сам, они казались ему ничем не примечательными песенками. Джерри сочинял музыку просто так. Ему нравился процесс. Приехав навестить сестру, он первым делом брал на гитаре большой мажорный септаккорд. Такой у них выработался ритуал. И когда Терез вторила гитаре своим чистым голоском, Джерри чувствовал себя, будто заново родившимся. А потом Терез начинала петь и превращала его незамысловатые песенки в настоящую музыку. Когда Джерри слушал ее, ему казалось, что на несколько минут ему удается перенестись в иной, лучший мир. Пусть ненадолго, но все же. Может, есть все-таки та самая лазейка?